Часть 17, Они снова сели по разные стороны стола и еще долго беседовали о том, что много лет не выражалось словами, а лишь копилось в потаенных глубинах души. Раскрылись друг перед другом, срывали печати с воспоминаний, говорили как можно искренней и слушали как можно внимательней. И в конце концов, признала Серия, я просто бросила Юдзу на произвол судьбы. Захотела сбежать от нее, куда глаза глядят, как можно дальше. Поэтому и занялась керамикой, вышла за Эдварда и уехала в Финляндию. Конечно, с одной стороны, все случалось само собой. Я ничего не планировала. Но глубоко в душе я радовалась, что наконец-то могу жить без Юдзу. Да, я любила ее больше, чем кого бы то ни было, и очень долго считала ее частью себя. А потому и поддерживала ее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 «Ты просто говоришь то, что чувствуешь, вот и все», — сказал Цкуру. «Оправдание — это другое». Эри закусила губу и задумалась. «Но все-таки я ее бросила, это факт. И она осталась одна и переехала в Хамамацу, где так страшно погибла. Ты помнишь, какая у нее была лебединая шея? Тонкая, хрупкая, чуть надави, переломится. Если бы я осталась в Японии, такого кошмара, наверное, и не случилось бы».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 хотя на самом деле любила тебя». Скуру молчал. «Ну, еще кое-что», — выдохнула она. «Еще кое-что?» «Да. Если честно, отреклась я от тебя не только, да и не столько из-за едзу Это все отговорки, чтобы самой легче было. На самом деле я просто струсила. Мне не хватало веры в себя. Я страшно боялась, что как бы тебя не любила, ты никогда не повернешься ко мне»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 «Однозначно», — ответил Цкуру, — «ты мне очень нравилась. Верно, Юдзу притягивала меня, но совсем не так, как ты. Я уверен, признайся ты мне, тогда мы стали бы замечательной парой во всех смыслах». Да, они наверняка могли бы стать прекрасной парой, с глубокими отношениями и сногсшибательной личной жизнью. В этом Цкуру не сомневался.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 «Я правда считаю, что мы с тобой могли бы отлично провести какое-то время вместе. И мне очень жаль, что этого не произошло. Правда?» Ири опять улыбнулась, но на этот раз без тени извительности. Он вспомнил, как часто в его сексуальные сны являлась Юдзу. Но ни одна непременно с Эри. Окончал он всегда только в Юдзу. В Эри ни разу. Может, в этом и скрыт некий смысл. Но рассказывать об этом Эрион, конечно, не станет. Как не раскрывай перед кем-либо душу, всегда останется такое, о чем вслух говорить нельзя. Вспомнив те странные сны, Скуру уже не мог бы поклясться, что никогда не насиловал Юдзу, и что в его памяти нет ничего даже отдаленно похожего на этот бред.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 Это я стучала в ее дверь. В каком-то из смыслов, заметила Эри. Цкуру кивнул. А в каком-то это сделала я, добавила она, глядя куда-то в бок. И это я стучала в ее дверь. Цкуру посмотрел на ее загорелое лицо, на чуть сдернутый нос, который всегда ему нравился. Каждого из нас посещали такие мысли, проговорила Эри.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 Вот только одно обстоятельство. У Сары, похоже, есть еще один любовник, намного старше ее. Гуляя с ним по руку, она счастлива. У самого Скуру сделать ее настолько счастливой, видимо, не получится никогда. Эри выслушала его очень внимательно, не перебивая, ни о чем не спрашивая. А когда он закончил, сказала, послушай Скуру, добейся да ее, несмотря ни на какие обстоятельства. Поверь мне. «Упустишь эту женщину, боюсь, не добьешься уже никого». «Ну, я не знаю, смогу ли ее удержать. Почему?» «У меня не настолько сильное эго. Я бесцветный. Мне нечего ей предложить из себя, изнутри. Это у меня с детства. Всю жизнь как пустой сосуд. С формой вроде бы порядок, а внутри ничего. Вряд ли я тот, кто ей подходит». Боюсь, через какое-то время Сара узнает меня чуть лучше, сильно разочаруется и сама уйдет от меня. Цкуру, ты должен быть смелым и верить в себя. Я же умудрилась в тебя влюбиться, и даже какое-то время думала посвятить тебе жизнь. Что бы ты ни захотела от меня, я на все была готова. Девчонка из плоти и крови сходит по тебе с ума, потому что ты этого стоишь, и изнутри ты нисколечко не пустой. «Это, конечно, приятно слышать», — вздохнул он. «Правда. Но я-то говорю о себе сегодняшнем. Вот в чем загвоздка. Мне уже 36, но как только задумываясь, кем я стал, меня тут же уносит в далекое прошлое. Что с ним делать, даже не представляю, особенно теперь. Ведь так сильно я еще не привязывался никому на свете. Даже если ты и пустой сосуд, это тоже хорошо», — не отступала Эри.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 «Прощай, дружище Цкуру. Счастливо тебе вернуться домой», — сказала Эри. «Смотри, не попадайся злобным гномам». «Кому?» — не понял он. «Здесь обычно так говорят. Не попадайся злобным гномам». «В местных лесах с давних времен какой только нечисти не встретишь». «Понятно», — он улыбнулся. «Злобным гномам постараюсь не попадаться». «Если свидишься с красным и синим, передавай, что у меня все хорошо». «Передам».